Глава 27. И сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей и шириною пяти локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиною трех локтей. И сделай роги на четырех углах Его, так, чтобы роги выходили из Него, и обложи Его.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 десять и подножий к ним десять и в ширину двора с передней стороны к востоку завесы пятидесяти локтей к одной стороне завесы в пятнадцать локтей столбов для них три и подножий для них три и к другой стороне завесы в пятнадцать локтей столбов для них три и подножий для них три